Глава 54. Немного позже в тот же день Эрику вызвали на совещание в Скотланд-Ярд, расположенный в центральной части Лондона. Она прибыла одна, и её сразу же провели в кабинет для совещаний на верхнем этаже здания. А войдя туда, она увидела, что все уже собрались и ждут только её. Во главе длинного полированного стола восседала помощник комиссара столичной полиции Камилла Брейскзорси. в полном боевом облачении. Красивый модный костюм пастельно-голубого цвета, массивное золотоежерелье, на ногтях красный лак в тон губной помаде. Недавно она очень коротко постриглась, и сейчас её белокурые волосы были разделены на косой пробор. Мосс назвал её причёску макиавелевским бобом. Подле Камилы сидела её референт, приготовившаяся делать записи. Слева и справа от Камилы Заняли места командир Марш и суперинтендант Хатсон. На встречу с высоким начальством они принарядились. Замелоние сидела Колин Скенлан. За маршем незнакомые мужчины и женщина в очень дорогих костюмах. Эрики они показались одного возраста. Прошу прощения за опоздание. Меня только недавно уведомили о том, что я должна быть на этом совещании. И я приехала прямо с места преступления, объяснила Эрика. глянув на свою гипсовую повязку, неопрятные черные брюки, мятую блузку и длинное черное пальто со следами дактилоскопического порошка. Пригладив волосы, она опустилась на стол под леколин и кивнулась сидевшим напротив незнакомцам, но те проигнорировали ее приветствие. «Не волнуйтесь, Эрика, вы как раз вовремя», успокоила ее Камила с присущей ей снисходительностью в голосе. «Что ж, начнем». Эрика посмотрела на мужчину и женщину глазами, ища на них бейджики с фамилиями, но таковых не было. Интересно, почему Камилла их не представила? Должны быть важные особы, заключила она, ведь для чая и кофе подали фарфоровые чашки, а также ковшенчик с молоком и рофинад в сахарницах коричневый и белый. Эрика провела на ногах всю ночь и большую часть дня. У неё пересохло в горле. И потому она налила себе горячий чай и положила в чашку два кусочка сахара. Совещание открыла Мелони. В нескольких словах она обрисовала ситуацию, сложившуюся ранним утром, когда группа захвата прибыла в Кеннингтон, и подтвердила, что взрывное устройство, обнаруженное в квартире преступников, не имеет отношения к терроризму. Спасибо, поблагодарила её Камила. Прежде всего, мне хотелось бы обратиться к событиям, которые привели к тому, Что к операции была привлечена группа захвата? Насколько я могу судить. Эрика. А вы отправились на задержание, не обладая достаточной информацией. Удивлённая Эрика опустила на стол чашку. Мы заблаговременно поставили в известность отдел по борьбе с терроризмом. Здесь отдел по борьбе с терроризмом, представляю я. Произнёс мужчина впервые подав голос, ровный и довольно резкий. «Значит, вы должны быть в курсе», — ответила ему Эрика. «И вас уведомили, что в настоящее время уровень террористической угрозы оценивается как серьезный. В Великобритании пятиступенчатая система оценки террористической угрозы введена с 1 августа 2006 года. Низкий, умеренный, значительный, серьезный и критический. Позвольте узнать, кто вы». «Я же сказал». Я представляю отдел по борьбе с терроризмом. «Думаю», — вмешалась Камила, — «мы все встревожены тем, что это устройство могло сдетонировать и привести к катастрофическим людским потерям. Нас беспокоит Эрика, что процедура не была соблюдена должным образом. Вы представляете, какой это вызвало переполох? Что мы привлекли огромные ресурсы для эвакуации жильцов не только одного этого дома, а всего района?» Склонив на бок голову, Камила воззрелась на Эрику. Та почувствовала, как в ней вссколыхнулся гнев. Мэм, мы установили личности Нины Харгривс и Макса Кирхема. Ничто не давало повода предположить, что они могут использовать взрывные устройства. Как я уже говорила, с отделом по борьбе с терроризмом мы связались, а в данном районе, насколько нам известно, не действуют никакие террористические группировки. Макс Кирхем будучи подростком, привлекался к суду за мелкую кражу. Нина Харгривс судимости не имеет. Мать Нины Харгривс сообщила, что Макс Кирком помешан на пневматическом оружии, напомнила Камила, глядя в свои записи. Совершенно верно. Именно поэтому члены группы захвата были в бронежилетах и с боевым оружием. Эта операция была проведена по всем правилам, но зачастую возникают непредвиденные обстоятельства. На мой взгляд, команда, возглавляемая инспектором Паркинсоном, заслуживает наивысшей похвалы. Они действовали надёжно и эффективно. Эрика посмотрела на женщину, что сидела напротив неё. Позвольте узнать, а вы кто? Та смущённо заёрзала на стуле. Я представляю Министерство внутренних дел. Будь это теракт, нам пришлось бы созывать заседание чрезвычайного комитета при правительстве. Но, разумеется, это уже не ваша компетенция. Эрик улыбнулась, силы сохраняя самообладание. Прошу прощения, но я вынуждена повторить, это был не теракт. В центральной части Лондона обнаружено взрывное устройство, указала женщина. Она развела руками с насмешливым недоумением, обведя взглядом присутствовавших за столом. Кеннингтон, густонаселённый район столицы. А если бы это было химическое оружие или ядерное устройство? Нам пришлось бы превратить закрытую зону весь центр города, в том числе Вестминстерский дворец. Пострадали бы миллионы людей. Вы абсолютно правы, ответила Эрика. Только не пойму, зачем меня пригласили на это совещание. Эрика начал марш, смерив поглядя на неё, но она продолжала. Оторвали от расследования тяжкого убийства нескольких лиц. Но если вы все хотите поговорить по существу того, что случилось минувшей ночью, что ж, прекрасно. Прошу занести в протокол, что мне пришлось буквально зубами вырывать приборы ночного видения для двух оперативников из группы захвата. Эрика, сейчас не время и не место диктовать свои требования относительно снабжения и финансового обеспечения сотрудников полиции, прикрикнула на неё Камила. Прошу прощения, мэм. Но именно сейчас и время, и место, потому что офицеры, работающие на земле, не имеют возможности донести до начальства эти проблемы. Приборы ночного видения стоят по 300 фунтов за штуку, а в полиции их не хватает. Если бы те двое оперативников приступили к выполнению задания без приборов ночного видения, они взломали бы дверь в квартиру, тем самым приведя в действие взрывное устройство, и наверняка погибли бы. А как верно заметила сидящая напротив безымянная дама, это устройство могло представлять собой что угодно: грязную бомбу, грязная бомба, вид радиологического оружия, ядерный боеприпас. Это и всё к тому говорю, что оперативники должны быть экипированы с учётом всех возможных обстоятельств. Наверное, никто не хотел бы прочитать в газетах что центр Лондона превратился в радиоактивную запретную зону и более необитаем из-за нехватки 600 фунтов. Но, разумеется, как здесь было заявлено, это отнюдь не моя компетенция. Дрожа от возбуждения, Эрика откинулась на спинку стула. За столом повисла гнетущая тишина. Пол, Мелэн, вы не непосредственные руководители Эрики. Ваши соображения по этому поводу, спросила Камилла. нарушая молчание